У неё было такое чувство, что Клариса в этом году не хотела её приглашать. Да и зачем ей её приглашать? В сущности, никаких оснований, только общие воспоминания детства. Положим, они кузины. Но жизнь, конечно, их развела. У Кларисы столько знакомых. А для неё событие — пойти на приём. Так приятно посмотреть на красивые платья. Неужели это Элизабет, совсем взрослая, с модной прической в розовом платье? Ей же ещё 18 нет. Очень, очень хороша. Но теперь, кажется, уже не принято, как когда-то в первый раз выезжать в белом платье. Надо всё-всё запомнить, чтобы рассказать Эдит. На девушках платья были прямые, в обтяжку, юбки немного выше щеколоток. Мало кому идёт, решила она.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 Напоминает Джона Бороза. Эдит его знает, конечно. Снова вздулся со взмахами райских крыл занавес. И Клариса увидела, она увидела, как Ральф Лайен отбивает его рукой, не прерывая разговора. — Значит, не провал? — Никакой не провал. — Всё получится. Приём получится. Началось. Пошло. — Но пока надо быть начеку.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 Не то она была, Сали Сэттон, когда Клариса прижимала грелку к груди. Подумать только, она под этой крышей. Под этой крышей. На, да, тогда она была не то.